На мой вопрос, что это было, он ответил, наизобретали гадоученые всякой дряни, которую нормального человека хмель выбивает. Что касается американских летающих тарелок, то процесс их появления не очень отличается от российских. 3 августа 1966 года полицейские Уильям Раттлеш и Дональд Пек в течение двух часов наблюдали над озером Эри необычное сияние. Оно возникло рано утром в 4 часа 45 минут в виде яркой вспышки и стало медленно двигаться на восток остановилось, изменило цвет и исчезло. Но возникло снова через мгновение, и теперь цвет его был светло-голубым. Наконец, в 6 часов 55 минут в лучах восходящего солнца перед изумлёнными полицейскими вместо згустка света предстался ябистый металлический объект, который полетел в сторону канадской границы. Бывают и налёты, которым не удаётся выглядеть такими впечатляющими техническими устройствами. Например, 18 октября 68 года пурпурно-красная прозрачная сфера зависла во дворе дома Макмиллана в американском городе Мидалл штата Флорида. Члены семейства вышли на улицу, привлечённые рычанием милаем своей собаки, и наблюдали странную картину. Двое обычного вида людей в этой прозрачной сфере то поднимали, то опускали какой-то горизонтальный рычаг, как будто работая с ручным насосом. На глазах у землённых людей сфера медленно набрала высоту и улетела. Совершенная космическая техника, может быть, у инопланетян кончилась горючая, тогда в этой теме не хватает летающих тарелок на педальной тяге. Характерная деталь: животные реагируют на НЛО агрессивно. Ещё свидетели чувствовали исходившую от сферы сильный запах аммиака. Тревожно захропели лошади перед приземлением половшо голубым пламенем объекта, произошедшим в апреле 64 -го года около американского города Ла-Модерия, штат Нью-Мексико. Объект оставил возле себя круг выжженной травы и вмятины в земле от посадочных устройств, что было зафиксировано в отчёте отделения ФБР в Альбукерке. Можно вспомнить рассказ двух полицейских о встрече с пилотами дирижабли, произошедшей ночью 6 мая 1897 года около Ход Спрингса в штате Арканзас. За 100 метров до аппарата лошади вообще остановились и отказывались подойти поближе, как будто впереди была стая волков. Могло ли такое произойти, если бы пилоты были обычными людьми, а дирижабль обычным летательным аппаратом? Животных ведь не заподозришь в галлюцинациях и нервных расстройствах. Они что-то чувствовали, что-то из другого мира. Все обстоятельства того нашествия дирижаблей конца XIX века и активность НЛО в наше время похожи. Другими стали лишь форма летающих объектов и их пилотов. Так что Джон Киль, обратив внимание на те странные дирижабли, действительно приоткрыл завесу над необычными, тайными механизмами технического прогресса, который мы считаем исключительно своей заслугой и исключительно явлением нашего времени. Мы воспринимаем необычное ускорение технического прогресса, произошедшее в последние два века, как данность. Но в чём причина его? Человек что приобрёл дополнительные звилины, больше объём мозга, ничего подобного. Чем тогда объясняется научный и технический прогресс, закономерности исторического развития? Но времени взлёта науки и научно-технической революции предшествовало тёмное средневековье, сменившее научный расцвет античности и загнавшее науку в подполье. Прошли тысячи лет, и вдруг неожиданно сам по себе человек стал умнее и занялся изучением мира. А до этого был тупым и неспособным ни на какое научное познание. Может быть, мы в своём цивилизованном Самолюбование не замечаем, стараемся не замечать усилий тех, кто способствует нашему просвещению. Нам удобно теперь вслед за церковными историками считать масонов просветителей отпетыми мошенниками и дьяволопоклонниками.